Глава двадцатая. К счастью, Хантер оказался прав. Внимательно обследовав обширное помещение, заваленное сломанной мебелью и камнями, они обнаружили лишь кучки обугленных останков, а за импровизированной стеной из аккуратно сложенных бочек притаившихся охотников за вампирами. Их было десять человек, одетых в серебристые огнеупорные костюмы. Увидев оперативников Ордена, они воинственно наставили на ворвавшихся раструбы огнеметов. «Тихо, тихо, свои!» Подняв для убедительности руки, успокоил их Алекс и быстро повторил эту фразу по-польски. «Подтверждаю», — громко заявил догнавший их Хантер. «Здравствуйте, братки!» Прослезился он, по очереди обнимая старых друзей. «Каковы потери, Радзимир?» Наконец, взяв себя в руки, уточнил он. «Семеро наших убиты». По-русски, но с акцентом ответил самый высокий, представительного вида мужчина лет сорока. Но они отдали своей жизни не напрасно. Мы уже давно собирались навести порядок в этом адском местечке, но боялись сунуться. Так что огромное спасибо вам за помощь. С благодарностью обратился он к Алексу, безошибочно определив в нём командира. «Нет проблем», — откликнулся воин света. «Это наша работа». «Сколько их было?» — уточнил он, кивнув на обожжённые трупы вампиров. «Несколько десятков», — отчитался поляк. «Больше сотни», — немного подумав, уточнил он. «Есть вероятность, что кто-то из них сбежал?» — спросил Алекс, подойдя к открытому в полу люку и внимательно вглядываясь в темноту тоннеля, который спас ему жизнь год назад. «Исключено». С абсолютной уверенностью заверил его радзимир юрген стоял на страже а мимо него ни одна мышь не проскочит объяснил он кивая на бородатого в меру упитанного мужчину чей колючий взгляд настороженных суровых глаз пронзительно буравил лица сотрудников ордена что то я не вижу здесь пленника для меня с удивлением отметил хантер оглядываясь по сторонам прости захар это моя вина извинился юрген показывая на небольшую кучку пепла В последний момент этот гад попытался улизнуть, ну и, сам понимаешь. А я-то уже приготовился. Разочарованно протянул старейшина, доставая из кармана серого плаща массивные клещи. «Ладно, как-нибудь в следующий раз», — махнул он рукой с обиженным видом ребёнка, у которого отняли любимую игрушку. «Давай ты будешь удовлетворять свои больные фантазии чуть позже», — предложил Саймон. «Уже светает, нам пора», — напомнил он. «Да, похоже, наша миссия выполнена», — согласился Алекс. Несмотря на его опасения, все сложилось как нельзя лучше. «Когда сплетни и домыслы вокруг этой истории поутихнут, мы будем счастливы видеть вас в своей деревне», — торжественно объявил Радзимир. «Вы навсегда для нас почетные и желанные гости». Справившись с врожденной подозрительностью, важно подтвердил Юрген. «В гостях хорошо, а дома лучше», — с блаженством, потягиваясь в постели, пробормотала Ника. Утренние лучи солнца уже осветили их с Алексом комнату, и еще раз сладко потянувшись, девушка с неохотой вылезла из-под одеяла. Они вернулись из Польши поздно ночью, проведя много часов трясущимся на ухабах микрофургоне Безумно уставшая после схваток с вампирами. Ника думала, что на следующий день будет не в силах подняться. Но за время сна её организм успел восстановиться и был готов к очередным приключениям. «Как ты после вчерашнего?» заботливо поинтересовался Алекс, уже натягивающий обувь. «В норме?» — кивнула она. «Вот и прекрасно», — одобрил её друг. «Как Дима и Саймон?» поинтересовалась Ника. «Раны порезов на них нет, так что жить будут», успокоил её Алекс. «Одевайся скорее. Я сейчас добегу до Марии. Уточню, не отправить ли нас сегодня на задание». Потом лёгкий завтрак и в спортзал. Бодро скомандовал он и вышел из комнаты. «Опять драться», тяжело вздохнула девушка. «И никакой личной жизни». Проворчала она и тут же подпрыгнула от неожиданности. почувствовав, как к её ноге прикоснулось что-то тёплое, мягкое и влажное. Её рука тут же метнулась к лежащему рядом на столе пистолету, и девушка молниеносно нацелила его вниз. перл ты меня до инфаркта довести хочешь?» выдохнула она, увидев выползающего из-под кровати домового, и опустила оружие. «Я же тебя убить могла. Видишь ли, после встреч с вампирами у меня до сих пор нервишки шалят». Пушистик виновато прижал острые рысьи ушки с кисточками и панура опустил маленькую хитрую голову. «Хорошо, я тебя извиняю», — с милости велась девушка. «Только не надо больше меня лизать. Да, я знаю, что с тобой у меня была бы очень насыщенная личная жизнь», — ответила она на его призывный писк. «Но ты уж извини, дружок, ты же знаешь, я Алекса люблю». Мягко отклонила она его нескромные предложения. С одной стороны, ей не хотелось обижать своего пушистого поклонника. Пирл возомнил себя ее верным рыцарем и не упускал возможности чем-либо угодить даме сердца. Для нее уже стало нормой, просыпаясь по утрам, обнаруживать у себя под носом ванильные пряники, цветы или стащенную у Марии косметику. Бывало не раз, что на пустой подушке рядом с собой она обнаруживала алую розу и не знала, кого за нее благодарить — Алекса или Пирла. Но, с другой стороны, она хорошо помнила, что в отношениях с этим существом ей нужно проявлять осторожность. Не так давно он доводил ее до бешенства, с увлечением воруя ее личные вещи, а свою косметику она выуживала в самых неожиданных местах, от наволочки до бачка унитаза. Алекс рассказывал ей, что когда он был маленьким, то считал пирлы живой забавной игрушкой. Домовой был идеальной нянькой. Он обожал детей и всегда старался защитить их, не забывая при этом принимать активное участие в их шалостях. Теперь же Алекса очень забавляло, что тот, кого он считал когда-то своим плюшевым медвежонком, воспринимает его как соперника. На расстоянии, почувствовав приближение главного конкурента, домовой шустро юркнул в угол, и еще до того, как Алекс открыл дверь, благоразумно телепортировался в свою коморку. «Ты все еще в пижаме?» Удивился Алекс, входя в комнату. «Давай быстрее собирайся», — приказал он. «Собираться куда?» — насторожилась девушка. «В спортзал», — после театральной паузы жизнерадостно ответил Алекс. «Нас ждут великие дела», — с вдохновением воскликнул он. «И, как всегда, уголовные», — со смехом добавила Ника.